Глава четвертая. Интерлюдия. Декабрь. Наше время. С наступающим! Я чокнулся бокалом с коллегами, стараясь изобразить на лице что-то похожее на радость. Дешевое шампанское, натянутые улыбки и дежурные пожелания скука. Мой план мести созрел уже давно. Корпоратив Морш и «Ко» Ежегодный ритуал лицемерия шел своим чередом. А я уже мысленно на медленном огне жарил Геннадия Петровича, нашего дорогого начальника. Три года я провел в этом болоте. На три года дольше, чем планировал. Держали меня, как ни странно, не золотые горы, а удобный график и стабильная зарплата. Лень двигатель прогресса, особенно когда прогресс и сам не прочь полениться. Геннадий Петрович блистал. Безвкусно дорогой костюм, галстук желтого цвета и жидкие усы. За глаза его называли «усачом». На самом деле этот элемент во внешнем виде делал его карикатурным. Наши отношения с «усачом» были шедевром пассивной агрессии. Взаимное презрение, замаскированное под слащавую вежливость. Работу я делал безупречно, но с нулевым энтузиазмом, снисходительно наблюдая, как Геннадий Петрович корчит из себя «Эффективного менеджера!» «Антон!» Его баритон вырвал меня из созерцания канапе с лососем. Канапе, кстати, было единственной достойной вещью на этом празднике жизни. «Подойди, подойди!» Он хлопнул меня по плечу, чуть не сбив бокал с шампанским. Захотелось врезать ему по этой самодовольной физиономии. В этот момент я вспомнил все, и то, как он присваивал себе мои идеи, И то, как он постоянно перебивал меня на совещаниях, делая вид, что он единственный, кто здесь что-то понимает. И, конечно же, его фирменные шуточки про дизайнеров, художников, абстракционистов, которые только и умеют что-кружочки рисовать. В голове пульсировала одна мысль. Сейчас встану и... Ну нет, месть — блюда которое подают холодным. А у меня был план поинтереснее, да и заявление об увольнении, отправленное заказанным письмом, уже было получено. Я сам видел печать входящей корреспонденции на столе у секретарши. — Как тебе, праздник? Душевно, а? Коллектив, как одна семья! — прогремел он, лучезарно улыбаясь. — Душевно, Геннадий Петрович. Я изобразил нечто среднее между улыбкой и гримасой отвращения. «Как всегда. То-то же. Он довольно пригладил усы. А че грустный такой? Новый год же. Надо веселиться, или ты уже мыслями в праздничных выходных». «Можно и так сказать». Я пожал плечами. «Семья. Ага. Я бы эту семейку в темном переулке не встретил. Разве что с бейсбольной битой». — Ну, это правильно. Отдыхать тоже надо. Он подмигнул и, понизив голос, доверительно сообщил. — А я вот э, после праздников премию тебе выпишу. Заслужил. — Спасибо. — кивнул я мысленно, добавив. — Ага, конечно, разбежался. Дешевый трюк. Даже не оригинально. Я же видел финансовые отчеты. Нет у тебя денег на премирование. И не предвидится с такими-то долгами. Тем временем Ольга, одна из немногих коллег, с которыми у меня нормальные человеческие отношения, представила новый дизайн рождественской рекламной кампании. Стильный, современный, с продуманной композицией, гармоничной цветовой гаммой и использованием современных трендов и визуальной коммуникации. Чувствовалось, что она вложила в этот проект душу, горела им. Отшлифовывала каждую деталь. Результат был впечатляющим, по крайней мере, для тех, кто отличает один шрифт от другого. «Ну что, коллеги, оценим шедевр от нашей Ольги», — громогласно объявил Геннадий Петрович. Дальше начался тихий ужас. Представление одного актера с трагическим финалом. Усач в дизайне, разбирающийся примерно так же, как я в ядерной физике, начал свою «экспертную» оценку без безвкусица, пустая трата времени — это были самые мягкие выражения. С каждым словом лицо Ольги становилось все мрачнее. Она стояла, сжимая в руках презентационный путь. Жалко девку. Проект, конечно же, сняли с презентации. Поручили переделку к приятелю Геннадия Петровича, рекламщику старой закалки, известному своей «креативностью» в стиле «вырви глаз девяностых». Я видел его работы, это был ужас. Ольга стояла в такой позе, будто ее облили помоями. Что не так уж и далеко было от истины. — Да не расстраивайся ты так, — сказал я, положив руку ей на плечо. Он просто идиот. — Ну как же так? Ольга с трудом сдерживала слезы. — Я так старалась. — Забей. Я пожал плечами. Моржик не стоит твоих нервов, да и моих тоже. — Ты что-то задумал? Ольга знает меня достаточно хорошо. Увидишь, усмехнулся я. Считай это моим новогодним подарком нам обоим и этому эффективному менеджеру. Конец интерлюдии. 1968 год весна село-Березовка. Ярванук рванул к мельнице, взлетая через порог. В полумраке увидел Степана, лежит на полу, скрючившись. «Стёпа — Степа! — крикнул я, бросаясь к нему. «Живой — Живой! Парень мычал что-то нечленораздельное и пытался приподняться, схватившись за голову. Из-под спутанных волос сочилась кровь. Та девчонка, что кричала о смерти Тимофея, обнимала Степку, причитая. — Степуш, коротненький, что же они изверги наделали? — Она голосила, прижимая его голову к груди. Ее лицо было заплаканным, а волосы растрепанные. — Тише, тише! — сказал я, пытаясь оторвать ее от Степана. — Да хоть я гляну, что там у него. Она нехотя отстранилась. Я осторожно осмотрел рану, вроде не смертельно. Просто рассечение. Жить будет, если, конечно, череп не проломлен. Хотя парень-то крепкий. В этот момент в мельницу ввалилась толпа. Старейшины, мужики, бабы, даже и дети — все лезли и галдели, не протолкнуться. — А ну-ка всем выйти! — рявкнул я. — Затопчите все следы! Кому говорят? Народ, как ни странно, послушался. Побурчали, конечно, но потихоньку выходили. Только старейшины остались из набежавшей толпы. Радомир хмурился, видать, еще не отошел от новости о смерти мельника. Тихомер и Любомир тоже выглядели не ахти. Когда последние зеваки покинули мельницу, я обернулся к оставшимся. Степа лежал на полу и тихо стонал. Девчонка гладила его по голове и шептала что-то успокаивающее. — Как тебя звать-то? — спросил я ее. — Милава. — всхлипнула она, не отрывая взгляда от Степана. — Милава, значит, — пробормотал я. — Послушай, Милава, сейчас главное не шуметь. «Ты оставайся тут, а я пока пойду за помощью». Она, не понимая, уставилась на меня. «Так ведь кого звать-то будешь, староста?» «Врача, в смысле лекаря», — буркнул я. Милава закивала, а потом замерла. «Так и есть лекарь», — растерянно прошептала девушка. Я покосился на нее. «Нормально? Это она лекарь? И чего сидим тогда?» Видимо, мой взгляд был очень красноречив, так как милава ойкнула, подскочила и развела кипучую деятельность по оказанию первой медицинской помощи. Она кипятила воду, чтобы сделать какую-то настойку. Искала ткань для перевязки. Очухалась девка. Уже лучше хмыкнул я. В этот момент к нам подошел Добрыня. Вот уж кого я не ждал увидеть. Он посмотрел на нас с каким-то странным выражением лица, будто блох увидел. Что, староста, процедил он сквозь зубы, не справляешься. Не мешайся, Добрыня. Не остался я в долгу. А я вот девушку хотел проводить, сказал он, переводя взгляд на Милаву. Поздно уже, одной-то боезна. милова вздрогнула, прижимаясь к стенке. Не надо меня провожать, тихо сказала она. Староста защитит. Добрыня скривился, будто лимон съел. Неприятный тип. Он окинул взглядом мою уверенную в себе физиономию. Ну, как знаешь. Бросил он и, развернувшись, ушел. Старейшины что-то пробубнили про то, что уже поздно и тоже ретировались. Это хорошо, а то я уже не знал, как их сопроводить. Я посмотрел им вслед. Странно это все. Не нравился мне этот Добрыня. Ох, не нравился. И не просто так он тут околачивался, такое ощущение, что Добрыня положил глаз на Милаву. Это будет проблемой. А я еще с убийством Тимофея не разобрался. Но разбираться надо. И как минимум надо опросить Степку. Ну что, говорю я, присаживаясь рядом со Степкой на корточке, рассказывайте, что тут у вас произошло. Степа застонал, попытался приподняться, но милава подбежала и мягко удержала его. — Лежи, лежи, Степушка, — запричитала она. — Не шевелись, тебе ж больно. — Да ладно, — отмахнулся парень. — Переживу. Он с трудом сфокусировал на мне взгляд. Глаза мутные, ничего не соображает. — Погоди, Степка. Остановил я его. — «Давай сначала разберемся. Ты как себя чувствуешь? Сильно болит?» «Да вроде терпимо», — прохрипел он. Только голова раскалывается, будто молотом. Кто-то вдарил, и в ушах свинит. «Это ничего», — успокоила его милава. «Сейчас я тебе еще травки приложу, и все пройдет». Она достала пучок каких-то сушеных листьев, принялась разминать их в руках, запахла мятой. «И откуда на мельнице все это?» Видимо, не впервые она тут гостит. Это какой-то любовный треугольник, что ли? Добрыня Милава Степан? Ты, Милава, это, не отвлекайся пока, — попросил я. Лучше расскажи, что ты видела, как все случилось. У нее сразу набежали слезы. Она всхлипнула и утерла глазки подолом. Да я... я и не видела ничего толком, — призналась она. Услышала шум, крики, добежала до мельницы, увидела батьку Тимофея. Степку не заметила. Вспомнила, что тебя старусту увидела неподалеку. Вот и побежала к тебе. Она снова зарыдала, закрыв лицо руками. Я вздохнул. Ну да, что я хотел услышать от перепуганной девчонки. Ладно, давай так. Ты пока успокойся, а я Степу расспрошу. Может, он что-то вспомнит. Милава кивнула и принялась прикладывая к его ране мокрую тряпицу. «Ну, Степан, — снова обратился я к парню, — давай по порядку, ты что помнишь?» Он закрыл глаза, пытаясь собраться с мыслями. «Помню, как работали», — проговорил он с трудом, подбирая слова. «Ты еще приходил, староста?» «Мельницу чинили». «Это я помню», — кивнул я. «А дальше?» «Что было после того, как я ушел?» А потом... Степан наморщил лоб. Каждое слово давалось ему с огромным трудом. «Потом мы с отцом ужинали. Отец был такой довольный, говорил, что теперь заживем. Ты же ушел, но он вдогонку к тебе побежал». Голос его дрогнул, на глазах навернулись слезы. «Мне стало не по себе». Я не привык видеть мужские слезы, тем более от такого детины. А потом... потом он вышел на улицу. Продолжил Степа, сглотнув комок в горле. Я звал его обратно, говорил, что поздно уже. А он все стоял на пороге, смотрел куда-то, а потом я услышал шум. Выбежал, а там... Он замолчал, тяжело дыша. Видно было, что каждое слово дается ему с огромным трудом. — Драка была, — предположил я. — Твой отец с кем-то дрался? — Да вроде. — Неуверенно, — ответил Степан. — Я не разглядел. Темно. А потом, что было, наседал я, понимая, что нужно вытянуть из него максимум информации, пока он еще в сознании. А потом... Степан судорожно вздохнул. Потом меня ударили по голове. — Сильно. Я упал, и все. Больше ничего не помню. Он снова застонал, схватившись за голову. Милава всполошилась, принялась его успокаивать. — Ну вот, опять разберегил рану, — запричитала она. — Говорила же тебе, лежи смирно. — Тихо, Милава, — попросил я. — Не мешай. — Степа, ты можешь вспомнить еще что-нибудь? Может, кто-то был рядом? «Может, ты видел кого-то?» «Не, не помню», — простонал парень. «Темно было. Ничего не видно». Я задумался. Картина вырисовывалась не очень. Получается, что Тимофея убили, когда он вышел из мельницы. Степан услышал шум, выбежал и тоже получил по голове. Но кто это сделал и зачем? «Милова, ты точно ничего не видела». Снова обратился я к девушке. Может, ты заметила кого-нибудь? Она покачала головой. — Нет, староста, — всхлипнула она. — Я же говорю, я только шум услышала, а когда прибежала, тут уже... Она снова заплакала, уткнувшись лицом в плечо Степана. Я вздохнул. — Да уж, не густо. — Ладно, — говорю, — давайте так. Ты, милава, побудь пока со Степаном, постарайся его успокоить, а я пойду осмотрюсь. Может, найду что-нибудь. Я встал, собираясь уходить, но тут Милова вдруг схватила меня за руку. «Староста, погоди!» — взволнованно проговорила она. «Тут такое дело...» «Что такое?» — насторожился я. «Мы со Степой. Мы ведь любим друг друга...» — призналась она, опустив глаза. «Давно уже. Только...» «Только что?» — поторопил я ее. «Только никому об этом не говорили...» — продолжила она. «Боялись...» Хотя все и так все знали. — Чего боялись, не понял я? — Добрыни, — тихо ответила Милава. — Он ведь замуж меня звал давно уже, проходу не давал. А я ему отказывала. Вот мы со Степой и молчали, боялись, что он нам житья не даст. — Ну вот, я оказался прав. — А что Добрыня? — уточнил я. — Он что, знал про вас со Степаном? — Не знаем мы. Покачала головой Милава. «Может, знал, а может и нет. Но он точно знал, что я ему не достанусь». «И что?» — спросил я. «Думаешь, это он на вас напал?» «Не знаю я, староста, не знаю!» — всхлипнула Милава. Я задумался. Версия с Добрыней выглядела вполне правдоподобно. Ревность — страшная сила. А уж если учесть его скверный характер и высокое положение, вполне мог решиться на такое. — Ладно, милова, — сказал я. — Ты не переживай, я разберусь. — А ты пока побудь со Степой. — И никому ни слова о том, что мы тут говорили, — предупредил я строго. — Поняла? — она кивнула. — Поняла, староста. — Вот и хорошо, — сказал я. — А я пойду. Надо кое-что проверить. Я вышел из мельницы, оставив Милаву со Степаном. На улице уже совсем стемнело, в небе зажглись первые звезды. Если это и правда Добрыня, то нужно действовать быстро, пока он не замел следы. Хотя, если подумать, куда он денется из деревни. Я еще раз окинул взглядом мельницу. Вежа, а можно я не буду такими вещами заниматься? Никогда не был Шерлоком и детективы не читал. «Куда уж мне в X веке этим мается? Молчишь, ну, молчи, молчи». «Итак, что мы имеем?» «Степан говорит, что отец вышел из мельницы, а он остался внутри. Потом Степан услышал шум, выскочил на улицу, но получил удар по голове и отрубился. Ничего толком не видел, ничего не помнит». «Милава тоже ничего не видела, только слышала крики». Картина вырисовывается такая. Тимофей вышел на порог, стоял там, смотрел в темноту. Куда смотрел? Зачем вышел? Ждал кого-то? Или просто воздухом подышать? Вопросов пока больше, чем ответов. Дальше. Шум, возня. Степан выбегает на улицу и сразу огребает по башке. Значит, нападавших было как минимум двое. Один с Тимофеем сцепился а второй караулил у входа, чтобы Степан не помешал. Иначе как объяснить, что Степан не видел, кто напал на отца? Да и сам Степа, хоть и оглушен, но не убит. Если бы это был один человек, то сначала пришлось бы разобраться со Степой, а потом уже с Тимофеем. А тут получается, что на Тимофея напали первым. Причем, судя по тому, что тело нашли в стороне от мельницы, метрах в десяти, не меньше. Там не просто толкнули-пырнули, а была полноценная схватка. Боролись, значит. Тимофей пытался отбиваться. Мужик-то он был крепкий, хоть и не молодой. Мог и за себя постоять и сдачи дать. Получается, один убийца сцепился с Тимофеем, а второй в это время караулил Степана. Подкрался сзади, оглушил и был таков. Степан описывал сильный удар по голове, как будто молотом. Не похоже, что от простого удара кулаком. Может, у нападавшего было что-то вроде дубинки или камня? И вот еще что странно. Если убийц было двое, то почему они не прикончили Степана? Могли ведь добить, пока он был без сознания. Но не стали. Почему? Побоялись, увидев Милаву? Или же у них вообще не было цели убивать? Вся эта история все больше и больше напоминала какую-то личную разборку. Не похоже это на разбойничье нападение. Те бы действовали по-другому. Сначала бы все обчистили, забрали все ценное, а потом уже пустили в ход ножи. А тут Тимофей, конечно, не бедный человек, мельник как-никак, но и не богач, чтобы из-за денег его убивать. Да и мельница цела, ничего не тронута. «Да и что тут воровать? Еще недавно поломанной была. Значит, не грабёж. Тогда что? Месть? Но кому мог перейти дорогу простой мельник? Разве что Добрыня из-за степки. Но опять же, если Добрыня хотел убрать степу, чтобы заполучить милаву, то зачем ему второй убийца? Справился бы и один». Да и зачем оставлять в живых Степана, главного свидетеля? Нет, тут что-то другое. Может, соседи из Савинова? Тимофей упоминал про давний конфликт из-за рыбных угодий. Может, они решили таким образом отомстить? Но опять же, зачем оставлять в живых Степана? Да и вообще, зачем убивать мельника, если можно было просто спалить мельницу? Или же это вообще не связано ни с Добрыней, ни с соседями? Слишком много вопросов. И слишком мало ответов. Но одно ясно точно — нужно искать убийц. Думаю, что за это мне вежа отсыплет очков влияния. Да и покажу я себя с лучшей стороны, если раскрою этот клубок. А если еще основную для себя задачу решу, кто напал на Березовку, то совсем в шоколаде останусь. Немаловажным будет то, что у меня в селе собирается своя команда. Если я решу загадку убийства Тимофея, то Степка мне будет должен. А вместе с ним и Милава, единственная лекарка в селе. Это ж огромный рычаг влияния на умы местных. И того у меня в команде будет уже двое. Нет, все же я прав одному тут не справиться. Нужно собирать лояльных мне людей. А для начала нужно найти убийц Тимофия. Первым делом осмотрим место преступления. Может быть, удастся найти какие-нибудь улики, которые не заметили в суматохе. Но в темноте под цвет факела что-то искать дело неблагодарное. Да и натоптали тут знатно. Бессмысленная затея. Рекомендуется разработать план действий. Анализ имеющейся информации позволит определить наиболее вероятные мотивы и личности преступников. Необходимо учитывать фактор внезапности и возможность повторного нападения Хе-хе, Вежа очнулась!» «Как разработать этот план, когда в голове сплошной туман?» «Ладно, утро вечера мудренее, сейчас хотя бы немного нужно отдохнуть, а завтра с новыми силами возьмусь за расследование». «Эх, угораздило ж меня!» А ведь все так хорошо начиналось. Корпоратив, письмо месть, а теперь вот: убийство, интриги, средневековые разборки. технологии Суточные лимиты 88 ов. Суточная комиссия. 86 ов. 43 умноженное на 2. Итог 174 оф. 379. Поздравляем, вам начислено 174 очков влияния. Это еще за что удивился я вслух. Ежедневное начисление за исполнение обязанностей старосты. Пояснила Вежа. Ваши действия сегодня были оценены как эффективные. Поддержание порядка, решение проблем общины, забота о благосостоянии жителей. Все это способствует росту вашего авторитета. То есть это... — Что? — Как зарплата, хмыкнул я. — Каждый день капает. — Можно провести и такую аналогию, — согласилась Вежа. — Размер ежедневного начисления зависит от ваших действий. Чем больше пользы вы приносите селу, тем выше награда. — А кто определяет эту самую пользу, — не унимался я. — Кто решает, что правильно, а что нет. Ты, что ли? Вежа на мгновение замолчала, будто раздумывая над ответом. — Не совсем так, — уклончиво ответила она. — Существует некая система оценки, основанная на, скажем так, на общепринятых представлениях о справедливости и целесообразности. Эти представления формируются сущностями, находящимися за пределами данного временного континуума. — Сущностями? — переспросил я. — Это что еще за чертовщина боги, что ли? — Не совсем. Снова ушла от прямого ответа Вежа. — Можно сказать, что это наблюдатели. Они следят за ходом событий и оценивают действия участников. Их оценки влияют на распределение ресурсов. «Ничего не понял, честно признался я. Какие еще наблюдатели? Какой еще континуум?» «К сожалению, не могу больше ничего сказать вам, пока не получите более высокий авторитет», — сообщила Вежа. «Я хмыкнул. Авторитет ей подавай. Какие-то неведомые наблюдатели. Не удивлюсь, если окажется, что за мной кто-то следит». Или инопланетяне эксперименты ставят, или потомки из будущего реалити-шоу смотрят. Ладно, это все лирика, надо делом заниматься, а дело у нас убийство. И, похоже, непростое. Как же я не люблю всю эту детективщину. Вот какой из меня сыщик? Не Шерлок Холмс, это точно. Вот был бы у меня дедуктивный метод. Да трубка с табаком. Или хотя бы лаборатория криминалистическая. Эх, мечты, мечты. Хоть бы след какой завалящий найти, что ли. Или кулон какой найти. Может, убийца обронил. А то наследили тут, затоптали все, что можно и нельзя. Да если и нашли бы вещицу, давно бы уже себе присвоили. Я огляделся. Вот тут, похоже, Тимофей лежал. А вот тут, наверное, убийца стоял, а может и не один. Тело Тимофея и старейшины в холодную отправили, есть тут небольшой погребок. А здесь не было ничего, ровным счетом ничего, никаких тебе оброненных кинжалов или клочков одежды. Только вот земля немного взрыхлена в месте, где нашли тело». Может, Тимофей, отбиваясь, зацепился за что-то? Или убийца обронил? Хотя вряд ли. Я присел на корточки, разглядывая землю. Бесполезно. Я не разбираюсь в уликах. И что я надеялся тут найти? Ладно, снаружи ничего нет. Пойду внутрь. Может, там что-то упустили. Внутри мельницы все так же пахло мукой. Степка лежал на тюфике, Милава уже промыла рану и перевязала ему голову, которая ютилась у нее на коленях. Спят оба. Ладно, пусть спят. Тяжелый был денек. Может, сходить в погреб посмотреть труп Тимофея? Ага, на улице полночь, почему бы не пойти в темень на труп посмотреть? А что может случиться? Зомби придут. Я хмыкнул и направился в холодную. Надо еще раз осмотреть само тело. Может, удастся найти еще какие-то зацепки. Тело Тимофея лежало в подвале в центре помещения, накрытое грубым холстом. Я осторожно откинул холст. Тело уже окоченело. На груди зияла рана, глубокая почти до самого сердца. Удар был нанесен с большой силой, каким-то острым предметом. Скорее всего, ножом. Я внимательно осмотрел руки, шею одежда убитого, ничего, никаких следов борьбы, кроме той самой раны, никаких зацепок. Только вот на шее, под воротником рубахи, я заметил тонкую красную полоску, как будто след от веревки или от цепочки. Может, у Тимофея на шее что-то висело, какой-нибудь амулет, и убийца сорвал его, но зачем? Если это не ограбление, то какой смысл забирать безделушку? Или же это не просто безделушка? Может быть, это что-то важное? Что-то, что могло указать на убийцу? В голове снова раздался голос свежий Анализ полученной информации позволяет выдвинуть несколько версий. Убийство могло быть совершено с целью ограбления, из мести или же для сокрытия некой тайны. Рекомендуется проверить каждую из версий. Да уж, спасибо, Кэп. Только вот как их проверить? С чего начать? Похоже, придется завтра хорошенько допросить Степку. Может, он что-то важное вспомнит. И Милаву надо бы расспросить. А еще нужно будет разузнать побольше об этом Добрыне. И о соседях из Савинова. Дел не в проворот. а времени кот наплакал. И как все успеть?